Глава 1. Царская погода. Всю ночь шёл дождь, но следующее утро, 9 июня 1908 года, выдалось совершенно ясное. Среди людей, собравшихся в эстонском порту Риеве, на берегу Финского залива и на городских высотах, ходили разговоры о царской погоде. Яркий солнечный свет заливал улицы Ревеля, и весь город сиял, охваченный радостным волнением. Примечание автора. Ревель после 1918 года Таллин. Даты даны по западному календарю. В России в то время использовался юлианский календарь или так называемый старый стиль, который отставал от нового стиля на 13 дней. Императорские поезда после ночного переезда из Петергофа доставили Винценосную Чету, вдотельствующую императрицу Марию Фёдоровну и высших придворных сановников. Император Николай II был человеком среднего роста, четырьмя годами старше государыни, с рыжеватой бородой и мягким взглядом серо-голубых глаз. Императрица Александра Фёдоровна одетая в голубое, изящная и стройная, выглядела в утреннем свете слегка утомленной. А в густейших родителей сопровождали юные великие княжны и маленький цесаревич Алексей в матросском костюме. Императорская семья прибыла в Ревель на встречу с английским королем Петербургом. Эдуардом VII, которого императрица называла дядя Берти, и королевой Александрой, совершавших свой первый визит в Россию в качестве правящих британских монархов. Это событие стало значимым ещё и потому, что императоры и императрицы впервые появились перед народом за последние несколько лет. На Ревельском железнодорожном вокзале а в густейшие гости пересели в узкоколейный поезд, который доставил их по косе прямо на набережную. Порт тщательно охранялся, никого не пускали дальше входа на пристань без специального разрешения. Даже местным коммерсантам временно запретили отправлять большую партию провианта на одну из императорских яхт. Когда императоры-члены его семьи вышли из поезда, Они увидели оставшиеся позади порт с развивающимися флагами обоих государств. С противоположной стороны расстилался парк Екатерининского дворца, построенного при Петре Великом. Не вдали, меж рассеянных по заливу островов, стояли императорские яхты Стандарт, Полярная звезда, а также королевская яхта Виктория и Альберт, и военные корабли сопровождения. Под шумом роддейных салютов и крики чаек состоялся обмен официальными визитами между императором и самодержцем всероссийским Николаем II, облачённым в форму шотландских серых драгун, и королём Эдуардом VII, выглядевшим статно в форме киевских драгун. В час дня все собрались на официальный завтрак, устроенный на Полярной звезде. Яхта была украшена множеством цветов. отсутствовала только императрица Александра Фёдоровна, которую несколько утомил переезд. Затем в течение 2 дней, подчиненных жёсткому протоколу, между яхтами происходил обмен визитами, которые российские газеты с готовностью провозгласили праздником мира. Вечером Ничто не нарушало покой вод Финского залива. Многочисленные военные корабли были торжественно освещены. С палубы гостям открывался вид на Ревель, порт и городскую стену с башнями. В вот близках маяков, ярко освещавших береговую полосу у Екатерининского дворца, вырисовывались очертания крыши колоколен. В тот вечер западная часть неба была удивительно прекрасна на закате. На второй день король Эдуард VII и королева Александры обедали на яхте «Штандарт», самый большой из императорских яхт. Старший лейтенант Николай Васильевич Саблин, прослуживший на яхте 10 лет, вспоминал. «Седловатость судна, если так можно выразиться совсем не по-морски, изгиб его палубы или линия судна, идеал, не достигнутый ни в одной, столь же крупной яхте других монархов и государств. Именно эта линия, обозначенная на корпусе толстым золоченым канатом, была безупречна. Яхта была выстроена из стали, с двойным дном и разделена водонепроницаемыми переборками на семь отсеков. Штандарт имел три палубы — верхнюю, царскую и жилую, водоизмещение 6 тысяч тонн, Наибольшая яхта в мире, если не считать пассажирских пароходов, превращённых в яхты. Носовые и кормовые украшения яхты были великолепны. На носу двухглавый орёл, крылья которого обхватывали форштевень. На широкой груди орла вензель Николай II. На корме имперский морской орёл на красном с белым центром щите, распластанный во всю величину подзоры. держащий в клювах и лапах четыре карты русских морей – Балтийского, Черного, Белого и Каспийского. Под Орлом – надпись славянской вязью – «Штандарт». Украшения соединялись между собой двумя золочеными канатами по всему борту яхты с обеих сторон. Нижний – более толстый, кабельной работы, верхний – потоньше, обыкновенного канатного вида. Именно эти канаты, между которыми располагались судовые полупортики, освещавшие каюты царской палубы, образовывали ту идеальную линию яхты, её изгиб, автором и творцом которой являлся корабельный инженер Долгоруков. Золочение как канатов, так и украшений было предметом особых забот судового начальства. Украшения, сделанные из дерева, покрывались шеллаком, на каковой прикладывались тончайшие листики сусального золота. Работа эта была очень деликатная, особенно на ветру, когда приходилось всю яхту окутывать подвесками, защищенными брезентами. Как-то раз золочение выполнили монашенки Новодевичьего монастыря в Петербурге, имевшие славу колокол. опытных позолотчиц. Золотые канаты очень эффектны, и рельеф на выделялись на чёрном лакированном борту штандарта. Саблен Николай Васильевич. 10-летняя императорская яхта Штандарт. Издание 2008 года. Обед в тот день состоялся на яхте Виктория и Альберт. Император Николай II был провозглашён адмиралом британского флота, а король Эдуард VII в ответ адмиралом российского флота. Учтивые и сердечные тосты, произносившиеся за обедом, ознаменовали укрепление дружеских уз между двумя великими народами. Это много значило для России. Всего 3 года назад Русско-японская война завершилась гибелью Балтийского флота в Цусимском проливе. Был нанесён серьёзный удар по национальной гордости. В это время дружба с Англией имела важное значение, поэтому после достижения русско-британских договорённостей по азиатским вопросам в 1907 году встреча в Риге носила не только светский, но и дипломатический характер. После её окончания высокие гости, пробув некоторое время в городе, покинули Ривель. Утром 3-го дня яхте Виктория и Альберт был дан королевский салют, после чего она отплыла в Балтийское море. Позже за ней последовали императорские яхты Стандарт с государем и его семьёй и Полярная звезда с вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной и великой княгиней Ольга Александровны, с древнего кафедрального собора и городской ратуши спускали британские флаги, соседствовавшие в дни визита с российскими. Одним из тех июльских дней дядя Берти, гостивший на борту штандарта, мимоходом заметил в разговоре с императрицей, что ни одна из старших великих княжон не говорит с хорошим английским произношением. Вероятно, это задело Александру Фёдоровну. Будучи внучкой королевы Виктории, она в совершенстве владела английским и даже по-русски говорила с сильным английским акцентом. Стало ясно, что в Петербурге необходимо найти учителя для старших великих княжон. Двенадцатилетней Ольги Николаевны голубоглазой, застенчивой девочке с каштановыми волосами и 11-летней Татьяны Николаевны, ростом выше сестры, также с каштановыми волосами, но с рыжеватым оттенком. Вероятно, пока рано было беспокоиться об очаровательной 9-летней Марии Николаевне или о 7-летней озорной Анастасии Николаевне. Также рано было начинать занятия и с «наследником престола», Алексеем Николаевичем, милым мальчиком, у которого уже проявилась гемофилия, наследственная болезнь членов Гессенского дома. Этим тяжёлым заболеванием, при котором возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, страдают только мужчины. Женщины же выступают его носительницами. У Цысаревича, которому ещё не исполнилось 4 лет, имелись собственные каюты на стандарте. Николай Васильевич Саблин вспоминал: из гостиной по левому борту дверь вела в две каюты наследника Алексея Николаевича. Первая, обитая чинсом в очень крупных цветах, хризантемах, в младенческие годы использовалась как игровая комната, затем как классная Это была большая каюта, откуда вынесли всю лишнюю мебель, чтобы дать место игрушкам, а впоследствии учебным пособиям. Саблин Николай Васильевич, 10 лет на императорской яхте «Штандарт», издание 2008 года. Там же находились его любимые игрушки «Синий с красным воздушный змей», Ракетка с воланом, бильярд для игры на палубе и связка соломинок для выдувания мыльных пузырей. Вторая каюта служила спальней наследника, где стояла кровать берегового образца с вензелями, принадлежавшими государыне Марии Фёдоровне, поскольку эти каюты предназначались для вдовствующей императрицы. Однако государюне Марии Фёдоровне ни разу подолгу не плавало на стандарте, предпочитая свою полярную звезду. Наследник же спал на походные кроватки, сперва обыкновенной детской с высокими никелированными сетками, а потом обыкновенной палаточной. Точно так же и великие княжны сперва спали на походных кроватях, пока не получили каждая по отдельной каюте. На большой кровати В спала сначала няня Мария Ивановна Вишнякова, потом боцман Деревенька, когда наследник бывал болен, а затем воспитатель наследника швейцарец господин Жилиар. За спальней находились уборная и ванная. Саблин Николай Васильевич, 10 лет, на императорской яхте Стандарт, издание 2008 года. Осенью того же года Когда стандарт вернулся из круиза по финским фьордам, побережью и островам, Александра Фёдоровна спешно начала искать учителя. Ей сообщили об англичане по имени Чарльз Сидней Гиббс, работавшем в то время в Санкт-Петербурге, талантливом преподавателе недавно созданной гильдии учителей английского языка. Через несколько недель он получил неожиданное приглашение от императора